Он не понимал ее истока. Но, скажем мы, еще никогда не переживал он такой сильной шибки. Шибки приказа с внутренним убеждением. Да и ныне он всегда разделял мыслью, убеждением то, что исполнял. А теперь, пожалуй, впервые не верил. Не верил, но все же приступил к исполнению. Эпизод, который нам далее предстоит воспроизвести, тоже отмечен сравнительно подробный, занявший почти три тетрадных страницы записью в дневнике Челышева. Местом действия был опять вот этот кабинет, где, как всегда, в прежние времена безукоризненно лоснился простор светлого паркета, а затем и пустынный, привыкший к строгой тишине коридор. Василий Данилович, уже месяца три назад ставший директором научно-исследовательского центра металлургии, приехал в тот стылый ноябрьский денек в министерство, чтобы согласовать тут план работ, а заодно вырешить некоторые другие вопросы. Он прошагал прямо в приемную министра, кивнул в ответ на поклон поднявшегося со стула дежурного секретаря, буркнул «Можно?» «Конечно. Пожалуйста, Василий Данилович». Отворив полированную дверь, Челышев увидел, что попал на заседание. В первую минуту он не понял, какой предмет тут обсуждается. И что за публику собрал у себя Анисимов, вежливо улыбнувшийся Челышеву со своего кресла. Приподнявшаяся в улыбке впалая верхняя губа обнажила плотный ряд белых с кремовым отливом зубов. Открылись и выступавшие острые клычки Этот анисимовский характерный оскал был, как знал Челышев, признаком скрываемого раздражения. Василий Данилович сразу же заметил и чью-то незнакомую, красиво посаженную голову, почему-то притянувшую взгляд. Однако, незнакомую ли? Где-то Челышев встречал это, вопреки седине, вовсе не старое, красноватое, будто только что с ветра, с мороза лицо, слегка прищуренные в сети морщинок, глаза с интересом вглядывались в главного доменщика советской страны. Эй, так это же писатель! Депутаты Верховного Совета, в состав которого входил и Василий Данилович, называли попросту писателем своего сотоварища депутата Пыжова, автора нескольких снискавших широкое признание и, несомненно, незаурядных романов. Никак не ожидая встретить писателя далекого от так называемых производственных тем на заседании у министра стального проката и литья, Челышев не вдруг его узнал. Что же тут надо писателю? Впрочем, кажется, где-то промелькнула заметка, что писатель, задумав новое произведение, провел несколько недель в семье Столивара на Урале. Да, да, это припомнилось Челышеву. Кто же здесь еще? Два-три члена коллегии, несколько московских профессоров-металлургов, стенографистка за отдельным столиком и... Кто этот? Болезненного вида с отечным, лишенным румянца лицом, грузноватый мужчина, расположившийся в кресле напротив министра. Добротный пиджак вольно расстегнут, толстый зеленоватый свитер облегает туловище. На вошедшего этот человек даже не взглянул. Обращаясь к Анисимову, он недовольно говорит, «Нет, как хотите, а мне московское представительство необходимо». «Эй, сейчас, наверное, министр влепит ему за такой тон. Капризные нотки никому здесь не дозволены». Однако с той же вежливой улыбкой, открывающей клычки, Анисимов терпеливо отвечает, «Я, ваш московский представитель». Вам остается лишь приказывать. Но не могу же я гонять вас по всяким пустякам. Меня это стесняет напрасно. Любое малейшее ваше пожелание передавайте мне, и вы незамедлительно будете удовлетворены. Требуйте хоть личный самолет, вы его получите. А понадобятся, скажем, маленькие гвоздики, поручайте тоже мне. Я лишь буду рад вам это доставить. Повторяю, я ваш агент снабжения, ваш представитель. Раздумывая, человек в расстегнутом пиджаке поглядел по сторонам. Глаза были, что называется, горящими. Пожалуй, его самой резкой чертой как раз и являлся такой необыкновенно сверкающий взор.